Глава 601. Безумное желание битвы. Глаза Ван Ленина лились красным, он опустил голову и оглядел землю под ногами. Фрукты Вознесения Бессмертных, которые он только что поглотил, были всего лишь какой-то десятой частью от их общего количества здесь. Он схватил воздух в направлении земли левой рукой, и от его силы уровня Вознесения земля строгнулась. Бесчисленные фрукты оторвались от земли и полетели к нему. Он собрал около сотни тысяч фруктов Вознесения Бессмертных и все положил в свою сумку. Теперь Ван Линь больше не мог подавлять намерение битвы и желание убийства в сердце. Он вскинул голову к небесам, издал рёв и собрался улететь отсюда. Но как раз в этот момент из пустоты донёсся холодный вздох возмущения. Он коснулся души Ван Линя. Душа Ван Линя содрогнулась, он выплюнул полный рот крови и упал с неба. Когда он приземлился, Его голова яростно вскинулась, а в глазах сверкнула жажда крови и намерение битвы. Ван Линь не смог избежать ранения от этого холодного вздоха. Если бы это произошло в обычное время и душа Ван Линь была бы ранена, он бы немедленно телепортировался, однако сейчас в его глазах полохнуло безумие. Раны в его теле не только не уменьшили намерение битвы, а наоборот, они сделали его ещё более безумным. Он ударил по сумке, закинул в рот горсть пилюль, топнул ногу и рванул вперёд. И хотя его охватило безумие, он всё ещё мог использовать божественное сознание. И в тот миг, когда раздался возмущённый вздох, он неясно ощутил направление, с которого тот пришёл. Сейчас он направил свой безумный полёт прямо в ту же сторону. «Убить!» В сердце Ван Лине сейчас была только одна мысль — убийство. Убийственная натура, стертая во время его трансформации в смертного, От стимуляции этими фруктами вознесения бессмертных безумно разразилось внутри него. Тот самый чудовищный монстр, который заставлял содрогаться море демонов и страну Джао, пробудился внутри Ван Линя, он вернулся. Ван Линь превратился в летающий метеор. Он походил на горящую звезду, рассекая небо, и словно безумец летел в том направлении, которое смутно ощущалось в его божественном сознании. Внутри чёрной башни на древнем поле боя раздался ещё один холодный вздох возмущения, и в этом звуке слышалось пренебрежение и жажда убийства. Этот звук настиг Ван Лене в полёте, и он снова закашлялся кровью, но только безумие в его взгляде стало ещё сильней. Он ударил по сумке, и всё вокруг него заполнили около сотни тысяч фруктов вознесения бессмертных. Ван Лене, секунду не раздумывая, сжал руку в кулак, и сотни тысяч фруктов тут же лопнули и превратились в сок, который начал концентрироваться, смешиваясь и постоянно уплотняясь, Сотня тысяч фруктов вознесения бессмертных, снова превратилась в одну лишь каплю. Глянув на эту мистическую красную каплю, сила которой могла разорвать человека на чести, ван Лень проглотила ее. Когда он проглотил эту яркую красную жидкость, его тело тут же накрыло чувство, что он вот-вот взорвется, кровь внутри тела закипела, а ее скорость достигла предела. Такого как в эту секунду намерение битвы и желания убивать он не испытывал раньше никогда. Правой рукой он ударил по сумке и достал из неё кувшин с вином. Этот кувшин он заполучил в обители бессмертного, и в нём плескались 10 капель божественного нектара. В этот момент он без тени сомнения взял кувшин и отпил из него, одним глотком выпив четыре капли. Божественный нектар попал в тело, и сила бессмертных начала разрываться в его меридианах бесчисленными раскатами грома. Невообразимая сила бессмертных закружилась в его теле так, что, казалось, его меридианы не смогут её выдержать. Если бы прорыв на стадию Вознесения не усилил меридианов в его теле, и если бы когда-то он не заполучил силу древних демонов, он бы точно не смог этого выдержать. Ванолин бросился вперёд, а его волосы развивались на ветру так, что он походил на безумца. Внутри чёрной башни под шлемом доспехов сверкнули призрачные огни, и бесплотный голос отразился эхом. «Неужели этот человек и правда обезумел? Если он и правда прилетит сюда...» «Если он разрушит доспехи, в которых я нахожусь, он не пройдёт!» Из башни вырвался поток желания убийства, который тут же ещё с пустоте, но в ту же секунду этот поток желания убийства появился рядом с Ванолинем, чтобы преградить ему путь через пустоту. В теле Ванолиня бушевала сила бессмертных, и когда желание убийства приблизилось, он вздрогнул, но намерение битвы в его глазах стало ещё более безумным. Он издал рек и сила бессмертных его теле как будто взорвалась, заставив его тело полететь вперёд ещё быстрее. В этот миг Ванолинь был сгустком пламени, который только разгорался сильней, когда его противник из Чёрной башни пытался его потушить. Ванолинь, конечно, был ранен, и с каждым ударом, приходящим из Чёрной башни, его вороны становились всё тяжелее. Однако его изначальный дух стимулировали фрукты Вознесения Бессмертных, и эта сила смогла бы исчезнуть, только если бы он погиб. В таком возбуждённом состоянии ему было всё равно, насколько тяжело и его рано. Сила бессмертных в его теле, под действием четырёх капель божественного нектара, бушевала всё сильней. В этот миг в сердце Вонолине осталась только одна мысль – убивать. Божественное сознание внутри чёрной башни разгневалось ещё больше. Другой бы уже давно умер от таких ударов, но этот ненормальный с помощью обеднённой силы фруктов вознесения бессмертных и божественного нектара был всё ещё жив. Его тело уже должно было умереть, а изначальный дух разрушится. Но под действием фруктов Вознесения Бессмертных изначальный дух не рассеивался, а из-за бушующей силы Бессмертных его тело даже не повредилось. «Умре!» В глубине этого божественного сознания мелькнул страх. Текущее состояние Ван Линя даже у него вызывало мысль о том, что дело плохо. Ему казалось, что этот Ван Линь по-настоящему сошёл с ума. «Если бы я раньше знал, то ни за что бы не захотел поглотить его!» Убийственные мысли этого божественного сознания устремились в пустоту и обрушились на Ван В Ван Линь выплюнул кровь изо рта, его взгляд слегка померк, но тут же снова наполнился намерением битвы и желанием убийства. «Палец смерти!» В полёте Ван Линь издал словно дикий зверь, палец смерти высасывал цы из живых существ, заставляя их увядать и забирая их силу. В тот момент, когда Водолинь в безумном сознании запустил палец смерти, от его тела вокруг разошлись волны, уничтожающие всё на своём пути. Он летел в небесах, а на земле под ним все деревья и травы иссыхали со скоростью его полёта. Вокруг по земле очень быстро расползалась сила увядания упадка. Трава и деревья, животные и птицы — всё живое умирало. Это походило на преисподнюю и вызывало странную неконтролируемую дрожь. Смерть всего живого превращалась в белую ауру, которая текла следом за ванлинием и входила в его тело, быстро восстанавливая его распадающийся изначальный дух и раненое тело. В области огненных демонов Отзашу сидел на боевом коне, одетый в синий халат, а за его спиной сверкал длинный меч. Он холодным взглядом смотрел вдаль, а за его спиной рассредоточились 30 тысяч демонических солдат. Отзашу был одним из дюжин сновей меча и секты меча Ло, И со своим уровнем полной завершённости поздней стадии трансформации души в области огненных демонов он уже дослужился до командира. В этот раз он со своими солдатами направлялся навстречу с братьями из секты Мичало. Как раз пути он вдруг что-то почувствовал и посмотрел вдаль. Увидев там приближающийся со свистом метеор, он внимательно пригляделся, и его лицо тут же изменилось. «Уровень вознесения!» Он торопливо опустил голову и смешался со своими солдатами, не желая навлекать на себя гнев этого культиватора, однако он успел разглядеть, что состояние этого культиватора на стадии Вознесения было как будто немного безумным. Однако ещё больше его поразило другое — там, где пролетал этот человек, всё на земле увидало, как будто он забирал энергию всего живого. Хорошо, что их дороги с этим человеком расходятся, иначе Дзэшу немедленно бы отдал приказ уходить, чтобы поскорее оказаться подальше от этого человека. Ван Рейн совершенно не замечал никаких демонических солдат, Сейчас в его глазах были только битвы и убийства. В этот миг из ниоткуда снова появился холодный возмущённый вздох, наполненный желанием убийства. На этот раз он был более интенсивным, чем раньше. в Ванолин вновь содрогнулся и выплюнул полный рот крови. В тот миг, когда его тело уже готово было разрушиться, а изначальный дух рассеется, жизненная сила, выпитая из земли, входила в его тело, подпитывая его изначальный дух и организм, и постепенно восстанавливая их. Отзышуясь сектами, Чало издалека смотрел на Ваналиня в воздухе, и когда тот вдруг выплюнул кровь, его глаза ярко сверкнули. Этот человек наверняка тяжело ранен, и хотя он довольно силён, в полёте он истекает кровью. Очевидно, что раны очень серьезные, и если он смог достичь уровня вознесения, при нём должно быть немало сокровищ и, возможно, даже запретных техник. Однако, что более важно, если поглотить силу этого человека... Забрать его изначальный Дух Вознесения с его помощью напитать мой Дух Меча можно во много раз увеличить его силу». В глазах Цзэшу сверкнула жажда убийства, но затем сразу же померкла. «Всё-таки это культиватор уровня Вознесения. Но если я сейчас опущу такую возможность, неизвестно, сколько придётся ждать, пока мне снова попадётся раненый культиватор уровня Вознесения. Рискну!» Огонь в глазах Цзэшу загорелся снова. Опять! Цзэшу обратился невидимой тенью и бросился прямо в небо следом за ванолинием. Солдаты за его спиной, получив приказ, быстро переместились вперёд, образуя формацию. Волна убийственного намерения нацелилась на Ванолиня. В этот момент глаза Ванолиньи были полны намерения битвы, и он был довольно чувствителен к убийственному намерению. Он посмотрел в сторону и увидел в долине земли 30 тысяч демонических солдат Цзэшу, который летел к нему по воздуху. В уголках его рта мелькнула злобная улыбка, Он сразу же сменил направление и полетел к Зашу. Его скорость была очень велика, и почти в одно мгновение он оказался рядом с Зашу. Лицо Зашу изменилось. Он не ожидал, что при таких тяжёлых ранах противник не только не станет убегать, но и наоборот бросится к нему сам. Он угрюмо хмыкнул, сформировал руками печати, и из-за его спины вылетел длинный меч. Когда это произошло, Ван Олини оказался рядом, схватил меч правой рукой и отбросил его назад, после чего пролетел мимо остолбеневшего Зашу. Когда Ван Линь пролетал мимо Зашу, его правая рука легко коснулась его плеча. Зашу вздрогнул всем телом, а сразу же весь превратился в мумию, и даже его изначальный дух точно так же высох, в один миг превратившись в печать жизненной силы, полетевшей к Ван Линю. Ван Линь при этом ни на миг не остановился и полетел прямо к 30 тысячам демонических солдат на Земле, остроя безумную бойню. Кровь окрасила землю, души полетели на небо. Печати жизненной силы непрерывно появлялись, соединились с телом Ван Линь. Через какое-то время вся земля была красной от крови, а Ван Линь полетел прочь, прямо вдаль, к своей цели. 30 тысяч печати жизненной силы на его теле одна за другой превращались в жизненную силу, и каждый раз, когда исчезала одна печать жизненной силы, тело Ван Линь немного восстанавливалось, Сейчас собранные в аналинии печати жизненной силы исчезали очень быстро, но и его тело точно так же быстро восстанавливалось. Гнев божественного сознания внутри чёрной башни на древнем поле боя становился все сильнее. Этот человек поглотил столько фруктов Вознесения Бессмертных, что в своём наркотическом опьянении не боится даже смерти. Мои удары, очевидно, уже давно должны были стать смертельными, Но в таком безумном состоянии сознания он всё ещё дышит, а его намерения битвы становится даже сильней. Но это ещё не всё. Ведь он высасывает жизненную силу небес и земли с помощью своей божественной способности, поэтому в полёте его раны так быстро заживают. Если так пойдёт и дальше, однажды придёт день, когда он окажется здесь. Это было почти невозможно, но в голосе, доносящемся из заспехов, послышалось сожаление.